Короткие рассказы для детей История 239 Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Евангелие от Матфея 13 глава, 27 стих. Господь Бог украсил землю чудесными цветами и деревьями. Человек в раю мог питаться от плодов всех растений, конечно, кроме того плода, который Бог запретил им есть. Из-за непослушания первых людей, Адама и Евы, всё стало иначе. На земле стали расти ядовитые деревья и травы. Творец создал мир, счастье, красоту и гармонию. От дьявола происходит всё зло и хаос. И в нашей местности растут ядовитые растения, деревья, и водятся хищные звери. Мы не должны есть все подряд, но прежде спрашивать у папы с мамой, можно ли употреблять эти плоды в пищу. Однажды маленькая Юта должна была кое-что купить в городе. Мама дала ей большую сумку и велела принести муку, хлеб и масло. На обратном пути Юта увидела между деревьями красивые цветы. Она быстро наклонилась и сорвала их. Потом, вблизи небольшого ручья, она обратила внимание на ярко-красные грибы. Это были мухоморы. Они ей очень понравились, и она быстро собрала их в сумку, думая, что мама обрадуется им. Все неприглядные серые грибы она не стала собирать. Вернувшись домой со своей покупкой, она сказала, «Посмотри, мама, я нашла что-то хорошее, посмотри разочек. Я собрала грибы, какие они красивые, с белыми жемчужинками. Я видела и серые грибы, какие папа вчера собрал, но они были не такими красивыми». Я сорвала только красные грибы. Юта, воскликнула мама. «Ты же собрала ядовитые грибы! Эти красные грибы с белыми пятнами очень ядовиты. Их нельзя есть. Коричневые и серые грибы, которые ты оставила стоять, были, вероятно, съедобными. Не собирай никогда эти Ядовитые грибы. Многие люди умерли от них, так как не разбирались в грибах. Нужно уметь отличать съедобные грибы от ядовитых. Детям лучше их не собирать. Да, дорогие дети, не все золото, что блестит. В мире есть очень много заманчивых и красивых вещей, но они могут послужить ко вреду. Иногда мы думаем, что если бы мы имели то или иное, то были бы счастливы, но позже замечаем, что это не так, и совесть осуждает нас. Точно так же обстоит дело и с грехом. Грех – это своего рода ядовитый гриб, который хочет погубить людей. Слово Божье – это настоящая пища. Давайте мы помолимся, чтобы великий Бог сохранил нас от обольщения и научил быть довольными тем, что мы имеем.